Роланд снял кобуру с револьвером и пояс-патронтаж. По Передал Сюзанне, которая взяла их и тут же затянула на себе ремень повыше талии. Материя рубашки натянулась, и Эдди подумал, что грудь у нее увеличилась. Потом решил, что виновато освещение. Факелы горели оранжевым светом. Роланд без револьвера, с узкими бедрами, смотрелся, как юноша. Несколько мгновений он оглядывал молчаливые, ждущие лица, и Эдди почувствовал, как рука Джейка, маленькая, холодная, скользнула в его ладонь. Мальчик мог не говорить, о чем думает, потому что те же мысли бродили в голове Эдди. Никогда он не видел более одинокого человека, давно лишенного радости и теплоты общения с близкими и дорогими ему людьми. На этом празднике, а это был праздник, пусть поводом для него служила грядущая беда, И Эдди, и Джейк, и Сюзанна, да и многие другие со всей очевидностью поняли. Он последний. Второго такого нет. Если Эдди, Сюзанна, Джейк и Иши принадлежали к его родовому древу, то вот стояли очень уж далеко. Концевые листики на длиннющих ветвях, но никак не часть ствола. Далекие потомки воли судьбы, оказавшиеся рядом с предком. Роланд же. Роланд. Перестань мысленно приказал себе Эдди. «Ты не хочешь об этом думать. Во всяком случае, этим вечером!» Роланд медленно скрестил руки на груди, чуть ли не сведя вместе локти, чтобы положить ладонь правой руки на левую щеку, а ладонь левой на правую. Для Эдди это ровным счетом ничего не значило, но вот 700 или около того жители Кальи отреагировали моментально. Радостным одобрительным ревом, с которым самая бурная овация не шла ни в какой сравнении. Эдди концерт «Роллинг Стоунс», на котором ему довелось побывать. Там толпа отреагировала точно так же, когда барабанщик Стоунсов Чарли Уоттс начал убивать ритм, который мог означать только одно. Роллинги собирались спеть «Кабацкую женщину». Ролланд стоял с перекрещенными на груди руками, с ладонями на щеках, пока они не затихли. «Нас хорошо встретили в калье. Слушайте меня. Прошу вас. Мы говорим спасибо тебе!» – проревели они. «Мы слышим тебя очень хорошо!» Роланд кивнул и улыбнулся. «Но я и мои друзья побывали в дальних краях, и нам еще нужно многое сделать и увидеть. А теперь, пока мы здесь, будете ли вы так же открыты с нами, как мы с вами?» Эдди похолодел. Почувствовалось, как напряглась рука Джейка в его руке. «Это же первый из вопросов!» – подумал он. Но еще не успел додумать эту мысль до конца, как они проревели. «Ага, и спасибо тебе!» «Вы видите в нас тех, кто мы есть? И принимаете, что мы делаем?» а вот и второй вопрос!» – подумал Эдди, теперь уже сам сжал руку Джейка. Увидел, как Телфорд и еще один мужчина, Диего Адамс, многозначительно переглянулись. Они понимали, что происходит, но ничего не могли изменить. «Слишком поздно, ребята!» «Стрелки!» – крикнул кто-то. «Настоящие стрелки! Мы говорим спасибо вам! Говорим спасибо во имя Бога!» Толпа одобрительно взревела. Зааплодировала. Под крики «спасибо вам!» «Ага, именно так!» Когда они успокоились, Эдди ожидал услышать последний вопрос, самый важный. «Просите ли вы у нас помощи и защиты?» Роланд его не задал. «Сегодня нам пора уходить, чтобы положить голову на подушки ибо мы устали. Но перед тем, как уйти, я спою вам одну песню и станцую один танец. Я это сделаю, и, я уверен, вам знакомы и песня, и танец». Они радостно завопили. Знали, о чём он говорил, это точно. Я тоже знаю, и они мне нравятся. «Знаю, они очень древние, и никогда не думал, что когда-нибудь услышу песню Риса, тем более в собственном исполнении. Теперь я стал старше, это точно, и уже не такой проворный, как прежде. Поэтому извините, если я где-то собьюсь с танца». «Стрелок, мы говорим спасибо тебе!» — выкрикнул чей-то голос. «Огромную испытываем радость, ага!» «Разве я не чувствую то же самое?» — мягко спросил Стрелок. «Разве не делюсь я с вами своей радостью и водой, которую принес в руках, и сердце?» «Даем тебе зеленые ростки!» — проревели в ответ жители Кальи, и Эдди почувствовал, как по спине бежит холодок, а глаза наполняются слезами. «Господи!» — выдохнул Джейк. «Он так много знает!» «Даю вам радость Риса!» — воскликнул Роланд. Еще мгновение постоял в оранжевом свете, словно собираясь с силами. Потом начал танцевать что-то среднее между джигой и степом. Сначала медленно, очень медленно, каблук-мысок, каблук-мысок. Вновь и вновь его каблуки ударяли о пол, словно кулаки по крышке гроба. Но теперь в этих ударах появился ритм. Сначала только ритм, но потом, по мере того, как ноги стрелка набирали скорость, Это был уже не просто ритм, драйв. Другого слова Эдди подобрать не мог. К ним присоединилась Сюзанна, улыбающаяся с огромными от изумления глазами. Ты знал, что он на такой способен? Мог представить себе, что он это может? Нет. «Не имел ни малейшего представления».